Глава пятая. Третья попытка. Насколько же у небесных клинков красивая начальная заставка? Схлестнувшиеся в воздушном сражении крылатые бойцы, звон мечей, пробитые стрелами белые лебединые крылья, очень эффектные и разрушительные заклинания, хотя графика у меня заметно подлагивала. Не слайд-шоу, конечно, но периодически возникающие фризы по полсекунды и даже иногда больше мешали наслаждаться красочным зрелищем и серьезно раздражали. На своем мощном домашнем компьютере я всегда выкручивал графику на максимум и не сталкивался ни с каким торможением картинки, но тут был не домашний заточенный под сетевые игры компьютер, а достаточно слабенький по современным меркам ноутбук, так что приходилось терпеть. Когда закончился начальный игровой ролик, который я все же досмотрел до конца, чтобы вдохновиться духом небесных клинков и настроиться на игру, появилась возможность зайти в настройки. Я сразу же уменьшил разрешение и выставил все графические эффекты на средний уровень. Не так красочно будет в виртуальном мире, зато моего персонажа не убьют лишь из-за того, что долго прогружается летящий мне прямо в лоб искрящийся и очень красивый файербол. Итак, регистрация нового пользователя. Я ввел в п р е д л о ж е н н о м игрой окошке данные своего киргизского ботаника, и ММО RPG Небесные Клинки без малейших вопросов с к у ш а л о введенные сведения, позволив приступить к созданию персонажа. Отлично. Итак, из сотни возможных вариантов выбираю игру За звера человека. п о д р а с а полуволки. Начальная территория в о л ч ь и пустоши. Боец по профессии, кто же еще? Клан, предыстория, небесный покровитель, соответствующее созвездие. Разбираться в десятках предлагаемых вариантов было лень, хотелось уже поскорее начать игру, так что выбираю случайный вариант. Айкрок, крепкие когти, клан идущие последу, боец первого уровня. Имя персонажа игровая система сгенерировала автоматически, и я ничего менять не стал. Пусть будет айкрок. На экране возник, ну назвать это добродушное, о ч е л о в е ч е н н о е существо полуволком не поворачивался язык. Скорее уж это был полуволчонок рыжебурой масти в коротких кожаных штанишках, деревянных сандалиях на к о г т и с т ы х задних лапах и перчатках без пальцев на передних. Молодой и выглядящий совершенно безобидно зверек. Но может именно такой мне и нужен. Чтобы никто не воспринимал его всерьез и уж тем более не ассоциировал данного забавного персонажа с жутким убийцей ш е д о у к е й н о м и вплоть до достижения этим самым волчонком банковской ячейки на меня и мою игру вообще никто бы не обращал внимания. С задержкой в несколько секунд рядом с волчонком возник полупрозрачный переливающийся шар размером с футбольный мяч. Ну да, игровой помощник. Абсолютно такой же, как и в расколотой империи, который на начальном этапе игры будет всюду сопровождать персонажа, подсказывать и объяснять ему игровые правила, давать советы по поводу безопасных зон, встреченных монстров и NPC-торговцев. Но рано или поздно такие помощники надоедают, и практически все игроки отключают их за ненадобностью. Хотя у моего Кейна был н е т и п о в о й помощник в виде переливающейся сферы. А крохотный огнедышащий дракончик размером с голубя, весьма редкий спутник, которого возможно было получить лишь при выполнении трудного и мутрного о игрового задания, тот дракончик даже пользу приносил в отличие от типового помощника и мог поддерживать два заклинания длительного действия. Я обычно вешал на него магический фонарик для освещения темных п о д з е м е л и й и улучшенный обзор для расширения круга отрисовки карты. Или автоматический сбор трофеев, когда становилась лень самому копаться в сотнях убитых мобов. Внимание, игрок. Ознакомьтесь с вашими начальными характеристиками. При необходимости измените характеристики персонажа. Голос у переливающегося шара оказался безжизненно механическим, но в принципе не раздражающим. Сила 3 ловкость 2 телосложение 2 интеллект один, мудрость один, восприятие один, харизма 2». Все цифры можно было уменьшать и увеличивать. Главная сумма начальных характеристик должна была составлять двенадцать. Скромненько, но с каждым новым уровнем игрок получал три свободных очка, которые, возможно, было тратить на поднятие любых характеристик персонажа. Прозрачный шар начал было в максимально понятных выражениях долго и занудно расписывать, что такое сила, ловкость и другие характеристики. И на что они влияют, но я п р е р в а л это объяснение. Все было стандартно с е м ь основных характеристик персонажа, как в расколотой империи онлайн и во многих других RPG играх. Очки характеристик можно было получать не только с новыми уровнями, но и при выполнении некоторых игровых заданий. Однако на любом этапе игры эти очки всегда находились в страшном дефиците, и п о т о м у развивать сразу все семь характеристик героя не получалось. Точнее. Можно было, конечно, вкладывать получаемые очки равномерно во все существующие характеристики, но в таком случае получался персонаж слабый абсолютно во всем, и потому частью характеристик нужно было жертвовать, концентрируясь лишь на нужных для выбранного направления развития. У меня боец ближнего боя по игровому классу, а потому приоритетными для него станут сила, ловкость и телосложение. Ну, возможно, придётся ещё чуть-чуть вкладываться в восприятие, чтобы вовремя замечать опасность и находить целебные травы для лечения своих ран. Теперь навыки персонажа. Изначально возможно было выбрать три, плюс на каждом пятом уровне персонажа добавить ещё один. Или можно было потратить очко нового навыка на развитие уже существующего, усилив его и выбрав какую-то специализацию, например, к наносимому топором физическому урону. Добавить кровотечение или дополнительный урон огнем. Самое главное, о чем всегда следовало помнить, уровень навыка не мог превысить з н а ч е н и е основной характеристики персонажа, от которой этот навык зависел. Так при ловкости персонажа двенадцать уровень зависящих от этой самой ловкости навыков в карманная кража или вскрытие замков не мог превысить двенадцать. Практически любые навыки можно было получить потом по ходу игры. Так что сейчас требовалось лишь выбрать самые необходимые моему бойцу на старте игры, что ему нужно. Во-первых, какое-то любимое оружие, каким мой волчонок будет сражаться наиболее эффективно. Я выбрал молот, для использования которого приоритетной была сила, самая высокая из имеющихся характеристик. Не то чтобы сложно было перекинуть очки характеристик, да и при трех получаемых на каждом уровне свободных очках я очень быстро любую характеристику мог сделать приоритетной, но мне захотелось попробовать такой путь. Никогда ранее не доводилось мне играть за перекошенного в силу персонажа, хотя это могло быть весьма забавным. Всегда уважал бойцов сультимативно крушащей двуручной кувалдой, для которой совершенно неважно закрывается ли враг щитом и какие на противнике доспехи. Тут уж если попал, то попал. Щит в дребезги, а враг, если остался жив, то как минимум покалечен и лишился руки. Вторым навыком персонажу выбрал бег. Перемещаться по карте моему волчонку предстоит много, так что влияющий на скорость и расход сил навык обязательно нужен. Бег зависел от телосложения, но эту характеристику я и так собирался прокачивать. Заодно и с очками здоровья у моего персонажа проблем не будет, поскольку количество хитпоинтов зависело прежде всего от телосложения, да и с очками выносливости тоже. Третьим навыком нужно взять что-нибудь из защиты: парирование, уклонение, акробатика, средний или тяжелый доспех. Я выбрал уклонение, поскольку тяжелый молот не то оружие, каким удобно парировать атаки врага, особенно стремительные кинжалы или летящие в тебя стрелы. Да и крутить акробатические сальто с тяжеленным молотом в лапах неудобно. Есть шанс выронить оружие. Значит, молот, бег и уклонение. Навыки зависели от силы, телосложения и ловкости трех основных характеристик бойца. Так что с прокачкой выбранных умений никаких проблем возникнуть было не должно. И так начали. Хотя нет, чуть не забыл. В настройках игры сменяю режим на хардкор для большего получаемого опыта. Да, уверен. Да, подтверждаю. Да, ё к а р н ы й бабай. Сколько еще раз нужно вам подтвердить, что нахожусь в здравом уме и сознаю все последствия такого выбора? Наконец, игра началась. Мой персонаж жестко избит и валяется на полу мрачной и темной тюремной камеры. На передних лапах тяжелые кандалы с потолка капает, сквозь решетку в соседней камере видно такого же, как я, бедолагу. Честно говоря, так себе начало. Могли бы придумать что-нибудь не столь избитое и банальное. В ММО РПГ Бескрайний мир, в которую я играл до расколотой империи онлайн. Начало было один в один таким же, разве что не в тюремной камере персонаж просыпался, а на галерее р а б о торговцев. Между тем игровой помощник заливался с о л о в ь е м расписывая вводную информацию. Мирный поселок моего клана, идущих последу, был атакован жестокими врагами, кровниками из клана зверолюдей а л л й и Луны. Многие мои соплеменники убиты. Поселок разграблен и сожжен. Я наряду с парой других молодых друзей был схвачен врагами и продан торговцу Хаджету. Тот увез меня далеко от дома и перепродал владельцу аренны гладиаторов. И участь моя отныне развлекать толпу на кровавом шоу гладиаторов. Но для начала, если не хочу погибнуть в первом же бою, мне нужно пройти ускоренный тренировочный курс, научиться двигаться, уклоняться, использовать оружие. Получено задание: пройти курс молодого бойца, один из трех, и подготовиться к своему первому сражению на арене гладиаторов. Класс задания: обязательное, обучающее. Награда: шестьдесят очков опыта. Одновременно с получением первого игрового квеста раздался звон ключей и тяжелые шаги, от которых сотрясался пол в камере. в тюремном коридоре показался надсмотрщик сорокового уровня крупный с в е р е п о в г о вида п о л у ч е л о в е к п о л у н о с о р о г в тяжелой броне и с хлыстом в лапах. После этого началась катсцена, пропустить которую не получилось. Меня и группу других новичков прямо в кандалах повели темными подземными коридорами на тренировочную арену. И пока было время, я снял визор и открыл ф о р у м игры. Меня, честно говоря, встревожило игровое сообщение, что сейчас предстоит только первая из трех тренировок. После нее было обещано сражение с противником на гладиаторской арене. После чего, по видимому, будет еще вторая тренировка, а возможно еще какие-то промежуточные задания, ведь не только же из боев и тренировок состоит быт гладиаторов. Будет знакомство с другими пленниками, выслушивание их историй, какие-то планы на будущее. Это сколько же времени пройдет, прежде чем закончится цепочка обучающих заданий и меня выпустят в большой игровой мир? О как! Вот на такое я признаться совершенно не рассчитывал, когда планировал начать игру за в о и н а з в е р а ч е л о в е к а Сама по себе цепочка обязательных квестов была весьма длинной, даже если не считать промежуточные и необязательные задания. Сражения на арене сперва с а н п и с и б о т а м и затем уже насмерть с живыми игроками схожих уровней, тренировки, грызня за еду с голодными рабами, коварная месть надзирателю носорогу за убитого им друга детства, задание через пятнадцать появлялась любопытная сюжетная развилка, на которой возможно было организовать побег с г р у п п о й рабов-гладиаторов и уйти в морские пираты. Или можно было остаться на арене и продолжить карьеру гладиатора, которая после череды побед приводила в столицу королевства совсем на другую территорию, очень далекую от волчьих пустошей. Именно там после победы в финальном матче, увенчанной славой, гладиатор уровня где-то сорокового выходил наконец-то в большой игровой мир с хорошим для своего уровня оружием и накопленной неплохой суммой денег. Интересная сюжетная завязка игрокам должна нравиться. Вот только оно мне надо, потеряв у ему времени из достаточно небольшого оставшегося срока аренды банковской ячейки, оказаться в итоге на пиратских островах вдалеке от нужного мне перехода на ствол и к д р а с и л я или того хуже, совершенно в другом регионе королевства зверо-людей, откуда потом несколько дней придется возвращаться в волчьи пустоши. Причем промежуточный вариант забросить неудавшуюся карьеру гладиатора для меня был невозможен. Поскольку играю я на хардкоре, и первая же смерть на арене станет для меня финальной, я снова надел визор. Надсмотрщик н о с о р о г сердился и требовал от бестолкового волчонка в конце-то концов подойти к стойке оружия, грозился снова избить и бросить в камеру, если я продолжу стоять без движения. Но мне карьера гладиатора уже успела надоест, ь даже не начавшись. Возможно, и интересный старт для игрока, но только не в моем случае. Мне нужно было действовать по-другому, а потому удаляю этого персонажа и начинаю играть по новой. Монах, ученик колдуна, знахарь. Я пролистывал возможные для выбора игровые классы. Простой с е л и н и н Рука курсор уже собравшаяся было перелистнуть окошко и перейти к следующему игровому классу, замерла. собственно, почему бы и нет. Да, у обычного работяги не так много хитпоинтов в сравнении с бойцами разных видов, и некоторые виды оружия он не может использовать. Но это все поправимо по ходу игры. К тому же изначальный игровой класс в Рио и небесных коленках вовсе не з а к р е п л е н навсегда и может смениться, если тому способствует стиль игры и выбираемые персонажем навыки. Тот же ш е д а у к е й н вовсе не родился ассасином и первые месяцы прожил солдатом-наемником, затем игровой класс сменил на Дуэлианта и только потом пришел к ассасину. Собственно, если мой Селинин не станет вести мирную жизнь и выращивать овощи на своем огороде, а будет уничтожать чудовищ и выполнять игровые квесты, то очень скоро игра предложит ему официально сменить профессию. Итак. Пробую играть за полуволка, но не бойца, а Селенина. У такого персонажа не должно быть особых ограничений в свободе перемещения, тюремные камеры и надзирателей. Клан, предыстория, небесный покровитель, соответствующее созвездие. Снова выбираю случайный вариант. Дин Батрак, клан Дети Земли, Селенин первого уровня. На экране возник крепкий, хвостатый и з у б а с т ы й парнишка классической серой волчьей расцветки, из одежды грубая холщовая р у б а х а и подвязанные простой бечевкой грязноватые штаны. Обуви нет, зато на голове широкая соломенная шляпа. Появившийся пару секунд спустя шарообразный игровой помощник предложил ознакомиться с характеристиками: сила два, ловкость два, телосложение три, интеллект один, мудрость два. Восприятие один, харизма один. Сойдет. Теперь навыки: меч, молот, копье или топор. Игровая система не разрешила, но это и не столь важно. Видов оружия в игре много. В качестве боевого навыка можно было выбрать ножи или вообще использовать природные когти. И я остановил свой выбор на когтях. Вторым навыком бег. Он точно пригодится. А вот навык уклонения почему-то отсутствовал среди возможных для выбора, как и парирование щиты и любые виды носимых доспехов. Не полагалось мирному труженику п о л е й носить броню и парировать атаки. Ладно, посмотрим, что можно взять третьим навыком. В качестве рекомендованных игровая система предлагала навыки аграрий, плотник или изучение предмета. И если первые два однозначно нет, то вот третий вариант я отвергать не стал. Изучение предмета — весьма полезный навык, позволяющий понимать, что ты нашел во время странствий или видишь перед собой. Со временем и свойства найденных среди трофеев магических вещей, возможно, будет самому определять, не платя за это торговцам. А самое интересное, этот навык позволял персонажу буквально на ровном месте получать опыт. Видишь интересный камушек или незнакомое растение? Задействуешь навык и в случае успеха с определением не только каким-то неведомым образом догадываешься, что перед тобой, но еще и получаешь за это опыт. Не так уж много поначалу за определение самых простых вещей, хотя с учетом предполагаемого бонуса в 450 процентов к набираемому опыту позволит моему слабенькому с е л е н и н у получать уровни и прокачиваться, раз уж боевые качества поначалу будут скромными и не позволят сражаться с монстрами. В общем, беру. Жаль только, что навык изучения предмета требовал для дальнейшей прокачки характеристику интеллект. Придется периодически вкладывать в интеллект дефицитные очки характеристик, когда навык изучения предмета будет упираться в потолок. Утро. Красочный солнечный рассвет. Приятный ветерок дует со стороны морского залива. День ожидается безоблачным и теплым. Несмотря на ранний час, из небольшого поселения зверо-людей, всего из полутора десятков маленьких б е л е н ы х известью домиков, на поля уже потянулись сельские труженики. Со мной приветливо здоровались селяне, радовались моему возвращению, а молодая хвостатая девушка даже подмигнула, намекая на какую-то предысторию отношений с ней и моего героя, и шепнула найти ее в полдень. Идилия, да и только. Засмотревшись по сторонам и любуясь красотой, я не сразу обратил внимание на бредущего со стороны поселка седого полуволка в синем бархатном халате и с тяжелым посохом в к о г т и с т о й лапе, а между тем данный NPC персонаж по имени Кайл Миори сошел с натоптанной тропинки и целенаправленно двинулся в мою сторону. Внук мой Дин! Насколько же отрадно видеть, что твой многодневный траур по безвременно погибшей сестре закончился, и ты снова вышел работать в поле. За время твоих, а н д р ы у меня накопилось много работы для тебя, внук. Над седым волком появился знак вопроса, означающий, что данный NPC персонаж может дать какое-то игровое задание. Так, стоп. Нужно срочно делать ноги, пока не повторилась история с гладиатором и моего персонажа не наградили длинной цепочкой квестов. Поздно. Получено задание: очистить от сорняков общинное поле. Класс задания: обязательное обучающее. Награда: тридцать очков опыта. Старик всучил мне свой неудобный, корявый посох, оказавшийся на самом деле м о т ы г о й и продолжал дальше вещать про важность данного мне поручения. А между тем прозрачный игровой помощник сообщил своим бесчувственным механическим голосом, что получено игровое задание, которое необходимо выполнить в отведенный срок, поскольку провал с выполнением квеста повлечет серьезное ухудшение моей репутации и штраф к получаемому персонажем опыту. Это действительно могло стать проблемой. Игровые квесты в Рио, а соответственно и в Небесных Клинках со схожей игровой механикой. Всегда полагалось брать осторожно и относиться к полученным заданиям со всей серьезностью, поскольку они были палкой о двух концах: с одной стороны опыт, т р о ф е и и слава в случае успеха, с другой же серьезные репутационные потери а также штрафы в наградах и опыте в случае провала. Причем негативный хвост дурной славы мог тянуться за игроком несколько дней, серьезно портя жизнь и препятствуя получению многих заданий. А между тем Дедуля закончил расписывать, насколько сильно мешают всем жить заполонившие д а л ь н е е п о л е колючие сорняки, развернулся и направился обратно в поселок. При этом старик не объяснил, почему три десятка здоровых и крепких зверо людей поселка не выполнили эту работу сами до моего появления, раз уж сорняки настолько всем мешали. На мини-карте появился маркер направления и отметка расстояния. Ну да. Обучающее задание, цель которого научить игрока пользоваться картой и выполнять игровые задания. Однако я не стал спешить с выполнением. Снова снял визор и стал искать на форуме игры, сколько времени займет выполнение цепочки квестов и насколько щедрой ожидается награда. М да, заселян не настолько уж много желающих было играть, так что информацию пришлось поискать, хотя накрутили сценаристы сильно. Длиннющая цепочка постепенно усложняющихся квестов, множество сюжетных развилок, влияющих на дальнейшее развитие ситуации, тут можно было и собственную ферму получить к концу сезона, и в торговлю с головой уйти, и с разбойниками столкнуться, и даже привести образумившихся татей в поселок в качестве новых жителей. Существовало несколько возможных романтических линий, причем одна из NPC подруг героя мужчины. могла даже оставить родную деревню и уйти странствовать вместе с персонажем. з а н я т н о конечно, но мне это не было нужно. А самое главное, даже с учетом 450% п р о ц е н т н о г о бонуса к набираемому опыту, не компенсировала п о т е р ю как минимум шести, а то и восьми дней отпущенного мне срока. Хотя начало игры за с е л е н и н а меня воодушевило. Ты волен идти куда хочешь, никаких тебе надзирателей и оков на лапах. Именно то, что нужно в моей ситуации. Главное только было уйти из деревни до того, как родной дед заговорит с тобой и выдаст задание. Итак, удаляю персонажа. Третье и надеюсь последняя попытка начать игру. Пёс из забытой стаи, клан дети земли, с и л е н и н первого уровня. Пёс? Очень уж странное имя предложила игровая система, больше похожее на обидную кличку. Насколько я успел ознакомиться с информацией о полуволках, называть любого из них псом было очень серьезным оскорблением, за которым обычно следовала жестокая драка, и что еще за забытая стая. Я понял, что заинтригован и желаю найти ответы на эти вопросы. Да и предлагаемый облик человека волка отличался от двух предыдущих. Никакой плюшевости и добродушия передо мной был злобный, о с к а л е н н ы й монстр темно серый и даже местами ч е р н о й масти. С металлическими браслетами на лапах и свисающими с них обрывками цепей складывалось впечатление, что опасного зверя держали закованом, но в порыве ярости он сумел разорвать путы и вырваться на волю. Из всей одежды на п с е лишь на бедренная повязка, шрамы на груди и морде, горящие огнем глаза — очень колоритный выходил персонаж. Я ничего не хотел менять в этом эффектном облике, но что это? Вместо ожидаемого прозрачного шара игрового помощника рядом с моим персонажем возникла крохотная крылатая девушка размером с человеческую ладонь. Ее резные крылья бабочки и крохотное тельце были серого цвета и казались выточеными н из графита. в и г и пикси, ваш игровой помощник. Девушка пикси принялась весело п о р х а т ь вокруг волка и тоненьким, напоминающим перезвон колокольчиков голосом рассказывать о характеристиках персонажа. Я не прерывал ее, но не столько слушал помощницу, сколько спешно просматривал справку о столь необычном существе. Игрок, поздравляем, вам посчастливилось заполучить уникальное создание одну из трех помощниц пикси, созданных компанией Расколотая Империя онлайн в честь пятилетия игры. Да, их всего три на весь огромный игровой мир: Вея, Виги и Рия. Каждая со своим уникальным обликом, характером и особыми способностями. У данных неуничтожимых магических созданий имеется сразу три слота под активные заклинания, а в настройках вы можете выбрать, показывать ли вашу уникальную помощницу остальным игрокам, NPC вашу помощницу не могут видеть, а также изменить ее внешний облик. Вот это да! Уже в самом начале игры мне предлагался игровой помощник л у ч ш и й чем за пять лет игры сумел найти себе мой человек-ассасин 370 уровня, уникальное существо. Я, конечно, слышал о таких и даже видел уникальных спутников и маунтов на параде альянсов, но никогда даже не думал, что мне когда-нибудь посчастливится заполучить такую безумную редкость. В этот момент я твердо решил, что даже если избежать цепочку начальных квестов не удастся, все равно ничего менять уже не стану и продолжу играть именно за этого злобного пса с его уникальной спутницей Виги. С характеристиками и навыками ничего мудрить не стал и выбрал такие же, как в предыдущей попытке игры за с е л я н и н а Режим хардкор. Подтверждение. Поехали. Ух ты, знакомое место. Из всего множества схожих крохотных поселков зверо людей, в каких могли появиться новые игроки, я возник в той же деревушке, что и в прошлый раз. Солнце уже немного поднялось над горизонтом, селяне во всю трудились на полях, в остальном все абсолютно такое же. Вон и седой волчара Кайл Миори в синем халате вышел из домика и потрусил в мою сторону с киркой в лапах. Не дожидаясь, когда старик приблизится и выдаст мне начальное обучающее задание, я бросился на утёк. Внук мой, постой, куда ты? Старый волк Кайл м ю о р и сперва перешёл на быстрый шаг, затем ещё ускорился, а потом и вовсе опустился на четыре лапы и припустил за мной. Ну уж нет, я тоже опустился на четыре лапы, так действительно оказалось возможно передвигаться значительно быстрее. Навык бег повышен до второго уровня. Своевременно прибавка к скорости будет не лишней, но упрямый старик не отставал и даже понемногу сокращал разделяющее нас расстояние. Селяне прекращали свою работу на полях и с удивлением наблюдали за тем, как в клубах пыли, растерявший весь свой величественный облик седой в о л ч а р а с т а р и к мчится за своим непослушным внуком. Навык бег повышен до третьего уровня. Внук, постой, мне нужно поговорить с тобой о работе. Дедуля, иди ты в ж** со своей киркой и сорняками. Несмотря на мое однозначно высказанное негативное отношение к сельскохозяйственным работам, седой старик упорно преследовал меня и ни в какую не желал прекращать погоню. А между тем у меня уровень н а в ы к а бег уже достиг предела и не мог подняться выше трех из-за характеристики телосложения тоже три. Да и шкала выносливости тоже постепенно пустела. Бесконечно долго бежать я все же не мог. Открыта новая локация Красиный а пруд. Получен второй уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Я как раз пробегал возле бревенчатой плотины, перекрывшей ручеёк и превратившей его в небольшое озерце с чистой водой. Видимо, важная для каких-то квестов территория, раз её посещение сопровождалось получением опыта. Но для меня это стало спасением. Срочно все три полученных со вторым уровнем очка вкладываю в тело сложение, повышая эту характеристику разом до шести. Это ведь не только большой запас очков выносливости, но и возможность дальнейшей прокачки бега. Навык бег повышен до четвертого уровня. Есть. Наконец-то прилипчивый дедуля начал постепенно отставать, а впереди уже показались вкопанные у дороги резные деревянные столбы, означающие границу поселка. Я на полной скорости проскочил между столбами и только тогда рискнул обернуться. Старик в синем халате покинуть определенную ему игровыми алгоритмами территорию не смог и резко остановился возле межевых столбов. Встал, н а д в е л а п ы отряхнулся от пыли и с достоинством направился обратно, опираясь на м о т ы г у словно на посох. Я остановился и шумно выдохнул. Получилось. Я избежал цепочки обучающих квестов и отныне волен делать в игровом мире все, что только пожелаю.